перенесли в могильные склепы, находившиеся внутри линии обороны. Легко раненым позволили сделать еще по выстрелу, и они прятались в глубине рвов или за сваями и турами, защищавшими подступы к этой убогой крепости, созданной экспромтом, прошедшей ночью. И, наконец, 93 бойца, оставшиеся невредимыми, молча сгруппировались вокруг своего командира и, полной решимости, подняв голову, опершись на штыки, ждали врага. Увы... Французов, как они и как они пролетариев. Стой, кто идет? Ответа на отклик часового не последовало. И тут же какой-то парижский рожок прозвучал в тишине восходящего дня. При этом сигнале тревоги командир отряда бросился в ту сторону, где протрубил рожок, и оказался лицом к лицу с женщиной, которую двое часовых ввели в блиндаж. Воскликнул он, сразу же узнав ее. «Ты?» Полуобнаженная, измученная, еле держась на ногах, с горящими голубыми глазами на мертвенно-бледном, точно восковом лице, со взъерошенной густой копной рыжих волос, не спадавших на груди и плечи, она остановилась, нежно прижимая к себе, о, так нежно, свою ношу, которую несла на перевязи, укутав в шерстяную юбку. «Да, это я», — наконец произнесла она, — Я пришла умереть вместе с тобой, Сардок. Сардок не дрогнул, но его крепко сжатые губы говорили о сильнейшем волнении, которое он с трудом сдерживал. Он молча раскрыл ей свои объятия, и она упала ему на грудь. И эти любовники, эти супруги страстно припали друг к другу, переживая в течение этой минуты все свое счастье, ушедшее навеки. Три месяца до войны сардок, прикованный к топке паровоза, бросая полные лопаты черного корма этому рычащему чудовищу, которое уносило его то ночью, то днем из Парижа в Бордо или из Бордо в Париж, предавался мечте об упразднении наемного труда, последней формы рабства мечте об освобождении рабов. Сардок узнал на своем горбе все тяготы сурового труда кочегара, еще более опасного, чем труд моряка, и настолько изнурительного, что он до предела изнашивает человека и вызывает его преждевременную смерть. Сардок понял, как невыносимо бремя, тяготеющее над несчастными, которые волею судеб родились на низших ступенях социальной лестницы. И тогда... «Этот обездоленный бедняк, продающий свою рабочую силу, этот пролетарий, этот умный плебей, в котором билось благородное сердце, почувствовал глубокую жалость к своим братьям, более слабым, чем он, одаренный самой природой неисчерпаемой энергией и редко встречающейся силой. Он понял». что им суждено претерпевать адские муки, и мученик сам он встал на сторону угнетенных, поклявшись помочь им добиться рано или поздно освобождения или же погибнуть вместе с ними. Казалось, что теперь настало время покончить с бесчеловечным угнетением, которое длится с незапамятных времен. Слышно было, как постепенно разрушаются срубы старого общественного строя. Рабочие столицы, увлекая своим примером трудящихся всего света, открыто требовали права На неурезанный продукт своего труда и на основе этого права требовали личной свободы. Немедленно помочь, быть может, завтра не будет больше париев. И смельчак, навсегда порвавший с жерондой, в последний раз оседлал своего железного коня. Стоял ясный летний день, рельсы блестели на солнце и, как по нитке, бежали на северо-восток. Казалось, что поезд, окруженный паром и искрами, несется на крыльях, промелькнули Ангулем, Пуатье, Тур, Блуа, Орлеан, Этамп, оставался последний перегон. Никогда еще Сардок, этот истый горожанин, с малых лет сроднившийся с асфальтом, так остро не испытывал потребности вернуться в родной город, где тысячи колоколен вонзались в голубизну небес. Он ощущал тот священный трепет, который испытываешь, возвращаясь на родину после десяти лет отсутствия, и радостный подбрасывал и подбрасывал уголь в топку. Вдруг, о ужас, посреди огромной безлюдной равнины, освещенной ослепительно ярким солнцем, по которой полным ходом по прямой мчался экспресс, сардок своим опытным привычным глазом, Заметил неподвижную человеческую фигуру, распростертую поперек железнодорожного полотна в трехстах 400 метрах от паровоза. Что делать? Остановить поезд невозможно. Дать контрпар, все взлетит на воздух. Тут взгляд Сардока упал на канат. Он обвязался им и крикнул машинисту «Дай свисток тормозному кондуктору! Поймай конец веревки и следи за мной!» Поспешно в десять раз быстрее, чем это можно выразить словами, он влезает на перила, идущие вокруг котла,